Первое. Первоначальная философия Фихте. Фихте устранил вышеуказанный недостаток кантовской философии, ту бессмысленную непоследовательность, благодаря которой всей системе недостает спекулятивного единства. Фихте ухватился за абсолютную форму или другими словами, для Фихте абсолютная форма как раз и есть абсолютное для себя бытие, абсолютная отрицательность, не единичность, а понятие единичности и тем самым понятие действительности. Фихтовская философия представляет собою таким образом разработку формы, взятой сама по себе. В качестве абсолютного принципа он выставил «я», так что из последнего, являющегося вместе с тем непосредственной достоверностью самого себя, Все содержание универсума должно быть выведено, изображено как его продукт. Разум есть поэтому, согласно Фихте, в самом себе синтез понятия и действительности. Но затем Фихте также односторонне снова ставит этот принцип на одной стороне. Этот принцип с самого начала субъективен, обременен противоположностью, и его реализация есть движение вперед вдоль конечностей, оглядка назад на предшествующее. Кроме того, форма изложения страдает тем неудобством и даже, можно сказать, нескладностью. Что нам всегда пригодится эмпирическое «я», а это является несуразным и подставляет другую точку зрения. Повышенная философская требовательность идет у Фихте в том направлении, что, с одной стороны, самосознание не хочет дальше мыслить абсолютную сущность как непосредственную субстанцию, имеющую различие, реальность и действительность не в самой себе». Самосознание всегда отчасти восставало против этой субстанции, не находя в ней своего для себя бытия, чувствуя, следовательно, отсутствие своей свободы, частью же... представляла себе эту сущность предметно как личное, живое, самосознательное, действительное существо, требовало такой сущности, которая не только замкнута в абстрактной метафизической мысли, с другой стороны, сознание, для которого есть другое, Требовало момента внешней действительности, бытия как такового, в которое мысль необходимо должна была бы переходить. Требовало истины в предметном существовании, что мы в особенности видим у англичан. это понятие которое есть непосредственно действительность это действительность которая непосредственно есть свое понятие и при том таким образом, что нет третьей мысли, которая поднималась бы выше этого единства. И это единство не есть непосредственное единство, не имеющее в самом себе различия, разделения. Это понятие и эта действительность есть «я». Оно есть саморазличение противоположных в нем самом. То, чем оно отличается от простоты мышления, и отличает это другое, есть также непосредственно для него равно ему, или иначе говоря, неотлично от него. Таким образом, оно есть чистое мышление, или, выражая это иначе, «я» есть ч истинное синтетическое суждение априори, как его назвал Кант. Это начало есть постигнутая действительность, ибо взятие и н а б ы т и я обратно в самосознание именно и есть постижение. Понятие понятия, стало быть, Фихте нашел с той стороны, что в том, что постигается, самосознание имеет достоверность самого себя. То, что не постигнуто, есть для него, для самосознания, нечто чуждое. Это абсолютное понятие, или иначе говоря, Это в себе и для самой себя существующая бесконечность и есть та бесконечность, которая должна быть развита в науке и развлечение которой должно быть изображено как совокупность развлечений универсума изнутри себя. Этот универсум должен в своем развлечении оставаться с одинаковой абсолютностью, рефлектированным в себя. Нигде не существует ничего другого, кроме «я». И «я» существует, потому что оно существует. То, что существует, существует лишь в «я» и «для я». Фихте только выставил это понятие, но он не довел его до реализации науки изнутри самой себя, ибо это понятие фиксируется для него как это понятие. Оно обладает для него абсолютностью лишь постольку, поскольку оно есть нереализованное понятие и, следовательно, само, в свою очередь, выступает наряду с реальностью. Фихтовская философия обладает великим преимуществом. Она установила, что философия должна быть наукой, исходящей из одного высшего основоположения. из которого необходимо выводятся все определения. Важное значение имеет это единство принципа и попытка научно-последовательно развить из него в с ё содержание сознания или, как это тогда выражали, конструировать весь мир. Над этим издевались Но философия нуждается в том, чтобы содержать в себе единую живую идею. Мир есть цветок, извечно вырастающий из одного зерна. Таким образом, фихте, начав с «я», не приступает к делу, подобно Канту, Не излагает своих выводов в форме сообщения, а идет дальше. Стремится, исходя из «я», дать конструкцию определений знания. Он ставит своей задачей развить объем знания всего мира, а затем показать, что это знание есть вывод из развития определений. Но так как Фихте говорит, что то, чего нет для нас, нас не касается, то он понимал этот принцип не как идею, а исключительно только как и представляющий собою сознание о том, что мы делаем в качестве знания, и, следовательно, понимал его еще в форме субъективности.